Глава 20 В ожидании Ани я занялся артефактом для глаза, усыпляющим и отвода глаз. Если уж придется похищать того, кто по недоразумению носит в игре имя учителя, то нужно это проделать так, чтобы никто из моих людей не пострадал. Чтобы их никто не заметил и, соответственно, никто не смог предъявить никаких претензий. Артефакты были простенькими, поэтому я успел с ними даже до прихода Ани. Пропустил я только ее, хотя хрипящий тоже рвался войти. «На сегодня твоя работа закончена». Остановил я его. «А если помощь понадобится?» «Не понадобится. У Ани ускоренный курс обучения. Она до завтрашнего вечера нуждаться в помощи магов, не будет. Поэтому поступаешь в усиление глаза, то есть Максима Заметкина». Я был необычайно горд тем фактом, что наконец умел выяснить настоящее имя глаза, а то все время было не до того. Куда скажет, туда и пойдешь. Да, и пусть он утром ко мне зайдет, выдам пару артефактов. Если бы я пообещал артефакты хрипящему, возможно, он прощался бы веселее. Но он и без того увешен всеми нужными прибамбасами. Если их умеючи использовать, можно противостоять даже магу средней силы. Хватит и для защиты, и для нападения. Нужно будет как-то выкроить время и устроить тренировку. Пусть хрипящий уже показал, что с артефактами обращаться умеет. Дух заинтересованно принюхивался гости, причем делал это с куда большим энтузиазмом, чем к Денису. Пришлось его жестко одернуть, чтобы не лез, и указать степень Аниного доступа. — Здесь что-то нехорошее витает, — неожиданно сказала Аня. — Раньше не было, а сейчас появилось. Я же тебе про духа рассказывал. Напомнил я. Странно, что ты его чувствуешь. Он меня тоже чувствует. Она передернула плечами. Неприятное ощущение. Он к тебе не полезет. Я шуганул духа, которому наша целительница была словно медом намазана. Вообще не обращай на него внимания. Тебе слишком серьезная задача предстоит, чтобы отвлекаться на ерунду. Мы поднялись в гостиную, подходящую для нашей задачи намного больше другого помещения. Сумку, которую Аня притащила с собой, я отнес в одной из свободных спален, наказав начинающей целительнице распаковать вещи, но не задерживаться, потому что вызвать нас могут в любой момент. Она управилась быстро и вышла ко мне уже в облегающем тренировочном костюме. Весьма провоцирующе облегающим. Вряд ли она это сделала намеренно, но теперь мой взгляд то и дело приклеивался к выступающим частям ее тела, и это ужасно отвлекало. «Я могу умереть или повредиться головой?» Неожиданно спросила Аня. «Нет, что ты. Я разве предложил бы тебе такое?» «Но я от прошлого объема чуть не сдохла», — напомнила она. «А сейчас в меня собираются вообще все загнать, насколько я поняла. По нагрузке примерно получится, как в прошлый раз, но ты будешь под зельем восприятия, а я тебя сразу отправлю в сон. Уложится. К тому же это все будет в пассивной форме». Получишь доступ только когда будешь готова, и не ко всему сразу, а открывающимися пакетами. виде ее непонимания пришлось пояснить. Это как запароленный архив. Достижение определенного уровня даст пароль к архиву. А почему сразу нельзя было сделать так? Такая методика менее эффективна. Тебе просто загружают заклинания, но не учат ими пользоваться. А за сколько ты научишься сама, предсказать никто не возьмется. И сколько сделаешь ошибок тоже. Последнее для целителя особенно критично, потому что ценой ошибки может стать чья-то жизнь. Кроме того, заклинания из раздела ментальной магии всегда имеют массу неприятных побочных эффектов. От случайно возникших бессмысленных заклинаний до утери части нужных. Но у нас других вариантов нет. Лучше потерять часть, чем потерять все. Я верю, что ты сможешь разобраться сама. Мне, конечно, приятно, что ты настолько во мне уверен, — фыркнула Аня. — Но ключевой момент все же то, что доступ к источнику знаний теряется. Так? Я это сразу сказал. Тогда нужно взять, что дадут. Может, имеет смысл еще какие зелья подготовить? Восприятия хватит. К тому же времени у нас нет. Словно подтверждая мои слова, поступил вызов от Айлинга. Все, начинаем, пей. Короткой команде Ане хватило, чтобы поудобнее устроиться на полу и опустошить флакон. Наблюдать за ее попыткой войти в транс я не стал. Торопился пообщаться с учителем. Выглядел он еще хуже, чем час назад. Проклятие прогрессировало, и контроля учителя не хватало на то, чтобы держать хотя бы видимость успешности. Морщины резко обозначились на лице, а волосы совершенно побелели, хотя когда я последний раз видел его наяву, седины было чуть меньше половины. «Где твоя ученица?» Голос тоже был хриплым. Айлинг явно держался из последних сил, которые с каждым мгновением таяли. Пожалуй, я недооценил проклятие Дэмиана, и суток у нас нет. Похоже, у нас вообще не осталось времени. Сейчас приведу. Я потянулся к Ане, одновременно вызывая и помогая ей пройти. Появилась она одновременно с целителем, которого вызвал Айлинг. Я хотел бы извиниться, начал был целитель, не теряя времени, резко бросил Айлинг. «Лучшее извинение — помощь моему ученику!» Целитель кивнул и скрылся за завесью Саней. Вид у него был до виноватый. Я проводил его злобным взглядом, что не укрылась от Айлинга. «Не вини его!» «Это был всего лишь повод», — махнула носок рукой. «Дэмиан так или иначе добрался бы до меня». «Если бы не он, прошло бы несколько месяцев, а то и лет, прежде чем Дэмиан получил бы повод», — возразил я. «Что ты, Мальгус, разве он стал бы ждать?» Айлинг рассмеялся сухим, натреснутым смехом. демен бы выдумал повод. Я стал свидетелем его унижения, он такого не прощает». И Линель глупа, раз не понимает этого. «Думаю, она следующая на очереди», — согласился Айлинг. «Наивная девочка строит планы, но она почти такой же труп, как и я». «Кем-кем, а наивной девочкой Элинель никогда не была». Возможно, ей удастся выкрутиться. Жалости Калинель я не испытывал, но отдавал должное ее умению выворачивать любую ситуацию себе в пользу. Не дольше, чем она будет интересовать Дэмиана как женщина. А это закончится очень и очень скоро. Ему важнее было соперничество с тобой. Оно закончилось. Эллинг прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь. Я не столько понял, сколько почувствовал, что сейчас он преодолевает накатившую боль. Нужно было убить его сразу. Не удержался я. Вы ведь понимали, что он из себя представляет. Вы мне столько раз говорили, чтобы я не обольщался по поводу дружбы наследника. Но мои слова до тебя дошли только сейчас. Он открыл глаза. «Хорошо бы, чтобы остальное не дошло с таким же запаздыванием, Мальгус». «Ты должен прожить полную жизнь, пользуясь всеми преимуществами магии. Считай это моим завещанием». Его образ стал размываться и исчезать. Я попытался его задержать, но с тем же успехом мог хватать дым от костра или текущую воду. Через пару мгновений я остался один и разрывался между желанием выйти и необходимостью дождаться Аню. Я не был уверен, что смогу с ней связаться, если выйду и не был уверен, что она сама сможет это сделать после общения с целителем. В конце концов, история знала случаи, когда маги застревали здесь, и никто не мог их дозваться и вывести. Оставалось только ждать, мучиться неизвестностью и надеяться, что Эйлинг всего лишь без сознания. В попытках с ним связаться я натыкался лишь на пустоту. Сколько прошло времени, когда пелена, отделяющая целителя и его ученицу рассеялась, я не знал. Но мне показалось, что вечность. На Анином лице бродила счастливая улыбка, но девушка казалась погруженной в себя и никого не замечала. Ни меня, ни целителя. «Зелье восприятия после выхода. Сон. Зелье восприятия через каждые четыре часа», — командовал целитель. «Из сна не выводить сутки, а лучше полутора. Сможешь?» «Куда я денусь?» — обреченно ответил я. «Айлинг? Надеюсь, вы успели попрощаться» ответила эта болтливая сволочь вильнув взглядом и вышла когда я потянул аню наружу неожиданно она начала сопротивляться Как мак она была сильнее но у меня было больше опыта поэтому в реальность мы все же вывалились кровь из ее носа не капала текла но зелье пить девушка не хотела пришлось сначала отправлять ее в сон а уже потом вливать следя чтобы не захлебнулась я завел будильник на телефоне и позвонил глазу адрес выяснил «Обижаешь, Ярослав, конечно! Берешь машину, серого, и едете ко мне. Немедленно!» Хотелось бежать, но время уже ничего не решало, поэтому я устроил Аню на кровати со всеми удобствами, накрыл парой заклинаний и от лишних движений, и от излишне любопытного духа. Затем укрыл одеялом, а уж потом начал собираться. Хотя что мне было собирать? Все мои умения были при мне». Разве что артефакты для глаза прихватил, но в них особой нужды не было. Я отправил приказ духу держаться подальше от целительницы, потому что в ее нестабильном состоянии любые отрицательные вибрации могли быть критичными, и вышел на улицу. Машина подъехала на удивление быстро. За рулем сидел хрипящий. «С Аней все норм?» Первым делом спросил он. «Насколько норм, будет понятно послезавтра. Сейчас она спит». Бросил я, садясь сзади глазу. Что выяснил? «Учится на экономиста, живет в купленной родителями студии один». Бодро отрапортовал глаз. «Можно бить по голове прямо там, никто не заметит». «Не нравится это мне», — сказал Серый. «Отсудное дело». «Мы аккуратно», — ответил я. «Ты не собирался связываться с криминалом, а это самое, что ни на есть криминал». «Серый, это очень важно для меня». «Что важно?» «Разборки внутри игрового клана тебе важнее настоящего?» Загорячился он. «Серый, ради игрового клана я бы и пальцем не шевельнул». Отрезал я и набрал местного Айлинга. «Привет». «Привет! Надумал вернуться?» Обрадованно спросил он. «Передать перса. Хочу лично переговорить». «Зачем?» Насторожился он. «Деньги из рук в руки», пояснил я. «Не думал, что ты такой жадный!» — возмутился он. «Клан — это наша семья! Семья за деньги не покупается и не продается!» «Мне много не надо. Но я не могу передать просто так. Мне нужна уверенность, что перса не забросят». «Хорошо!» — недовольно сказал он. «Подъезжай!» Он продиктовал адрес. Я покосился на слушающего разговор глаза. Тот кивнул, подтверждая, что адрес правильный. «О, так я совсем рядом!» — нарочито оживленно бросил я. «Минут через пять под грибу. Я отключился и протянул глазу артефакты. Усыпляющий, пожалуй, не понадобится, но отвод глаз будет в самый раз. Заодно проверим в действии и, если что, подправим. «Серый, отвод глаз поставишь сам или я?» «Давай ты!» Ответил он всем своим видом, выказывая недовольство нашей авантюрой. «Ярослав, подумай еще раз!» В случае провала получишь проблемы не только ты, и не только наша компания, но и весь клан. Провала не будет, твердо ответил я. «И Это задание исключение из правил. Больше ничего подобного не будет. Но это необходимо, понимаешь? Нет. Ну и не надо. Поверь мне на слово. Всю оставшуюся дорогу мы промолчали. Хрипящий затормозил нужного дома, и мы выбрались наружу. Глаз сразу активировал отвод а я нанес нужное заклинание на серого, после чего мы поднялись на третий этаж, где жил мой недавний собеседник, и я позвонил в дверь. «Кто там?» «Мальгус». Он загремел замками, простенькими, которые не составило бы труда вскрыть отсюда, и распахнул дверь, после чего я сразу бросил на него сон. Мы втроем вошли в квартиру и прикрыли за собой дверь, пока все шло по плану. «Щуплый он какой-то!» выразил общее мнение Глаз, разглядывая валяющееся на полуху досочное тело. «Он не скопытится от удара по голове!» «Я же не скопытился!» «Так это ты!» «Давай бей!» — разозлился я. «Философствовать потом будешь!» «Подними его, что ли!» — предложил Глаз. «Чтобы все, как в прошлый раз было!» Мы с Серым приподняли чедушное тело, болтавшееся так, словно в нем не было костей. И глаз от души врезал ему по затылку так, что голова мотнулась, и я даже испугался, не сломается ли шея. Серый, видать, тоже, потому что зашипел что-то сквозь зубы. «Жив?» — уточнил я на всякий случай. «Давай, притягивай душу». «Может, она там на месте?» — засомневался Серый. «Вы же не пытались привести его в сознание?» «И не будем пытаться», — ответил я. «Давай, Серый, не тяни, делай свое дело». «Даже если там есть душа...» Айленка ее вытолкнет, я уверен». «Серьезное, видать, дело», — хохотнул Глаз. «Если на него вышли глава клана, начальник службы безопасности и финансовый директор». Я на него взглянул так, что у Глаза пропало желание шутить. Он даже отошел от меня на пару шагов. Серый же, вздохнув, начал проводить ритуал, некогда вытянувший мою душу в этот мир. Мы молчали, не желая помешать ему ни словом, ни движением. Наконец он закончил, сказал «Все!» и отошел, брезгливо отряхивая руки. «Дальше ждете меня в машине», — скомандовал я. Он в любом случае вас не видел и ничего не сможет рассказать. «Подлечить его», — предложил Серый. «Я сам». Отказался я, вспомнив, как у меня гудела голова после того лечения. Я дождался, когда они закроют за собой дверь, отправил малое лечение на тело, после чего начал приводить его в сознание, похлопывая по щекам. Студент-экономист замычал и приоткрыл глаза. «Ты кто?» — хрипло спросил он. «Я Мальгус». «Точно! Мы с тобой договаривались о передаче перса!» Оживился тот, кто присвоил себе имя Айлинга, потер лоб, потом затылок, приподнялся, опираясь на локоть. «Что случилось?» Появилось желание дать ему по голове еще раз и повторить схему, которая получилась со мной, но дала сбой на нем. Но я прекрасно понимал, что это ничего не изменит. Бей или не бей по голове этого придурка, Айлинга это не вернет. Он ушел безвозвратно. Ты открыл дверь и грохнулся затылком оппол, Ответил я, испытывая жесточайшее разочарование. Оно было даже больше, чем тогда, когда меня предали Дэмиан с Элинелью. Наверное, тогда я подсознательно понимал, что они из себя представляют, а сейчас подсознательно надеялся, что Айлинг призовется». «Грохнулся. С чего? Откуда мне знать?» «Переиграл, наверное. Я уже думал скорую вызывать, но тут ты пришел в себя. Может вызвать? Потеря сознания — нехороший признак». «Да я вроде норм уже», — неуверенно сказал он и сел на полу, глядя на меня снизу вверх. «Чего ты за персата хотел?» «Перехотел», — отрезал я. «Тебе не играть, а лечиться нужно». «Если уверен, что скорую вызывать не надо, сходи завтра к врачу сам». «Да схожу я, схожу», — отмахнулся. «Мальгус, у тебя такой маг, что его грех на простое держать». Он понес какую-то ерунду про клан семью, про верность идеалам и традициям, но я его не стал слушать. Я прошел к двери, открыл ее, обернулся. «Может, все-таки вызвать врача или кого-то из родственников?» «Да все нормалек уже. Мальгус, ты не можешь уйти, раз уж решился отдать перса». Он поднялся с пола расхлябанным движением нетренированного человека. «Передай мне своего мага. Мой маг мне нужен самому. Отрезал я и вышел». «Определился бы, отдаешь или нет?» Разозлился он. «Только голову морочь, придурок!» «Что ты сказал?» Я повернулся к нему, подбрасывая на руке фаербол. Он испуганно ойкнул и быстро захлопнул дверь, клацнул замками, а потом послышались удаляющиеся шаги. Иногда магия бывает намного доходчивее любых слов. По лестнице я спускался медленно, подпитываемой слабой надеждой, что дверь распахнется, и чужой голос со знакомыми интонациями скажет «Мальгус, засранец-то этакий, не думал, что тебя так легко удастся провести. Давай, возвращайся, обсудим все». И пусть я прекрасно понимал, что если бы все получилось, никаких воспоминаний об игровом персе Айлинг не имел бы, но надежда иной раз бывает иррациональной. Дверь не хлопнула, меня никто не позвал, и я вышел на улицу к машине, около которой стояла троица моих подчиненных. Оборвалась последняя ниточка, соединявшая меня с тем миром, зато к этому я привязываюсь все сильнее и сильнее, и все больше людей, за которых я отвечаю. Моя задача — выйти на максимально доступный мне уровень. Пусть Айлинг этого не увидит, но это ему понравилось бы. «И как?» Спросил Серый, разбивая молчание. «Никак». Ответил я и, предупреждая возможные вопросы, дал понять, что говорить на эту тему не хочу. «Поехали». «У меня там Аня после ритуала». «Дмитрий, твой отгул на завтра отменяется. Будешь поить ее каждые четыре часа зельем. Справишься?» «Сутки спать не буду», — радостно сказал он. «Или сколько там понадобится?» «Полтора. Ну, я тебя сменю завтра, во второй половине дня». Чувствовал я себя словно схоронил близкого человека. Ни надежд, ни желаний, только внутренняя убежденность, что нужно продолжать начатое, иначе все дело Айлинга пойдет на смарку.